«Только шевельнись, и у тебя появится другое прозвище. Вместо Ассефа пожирателя ушей, ты будешь зваться Одноглазый Ассеф, говорит Хасан. Настоящий храбрец. И Асэф отступает со словами. «У сегодняшней истории обязательно будет продолжение». В отношении Хасана он свои обещание уже сдержал. «Теперь моя очередь. Так тому и быть», — ляпнул я. «А что было мне говорить?»